Глава 656. Прибытие старших. Часть 2. Причина того, что ему удалось вылететь из бездны, исключая формацию семизвездных мечей, была в марионетке бессмертного стража. Её сила сыграла решающую роль, но также причиной являлось ослабление силы всасывания. Сила всасывания была непредсказуема, иногда она была сильной, иногда слабой, а если бы она достигла своего пика, то Ванолиню даже при наличии всех его преимуществ пришлось бы нелегко. Вступив на комара, Ван Лень полетел. Тут же он посмотрел на огромное множество комариных тварей, которые своими красными глазами уставились на Ван Лине, а в них горел чудовищный свет. Ван Лень нахмырился, количество комариных тварей сильно уменьшилось, по сравнению с тем, что было несколько лет назад, осталось меньше половины. Даже если причиной этого была битва Джоу и Тань Лана, всё равно стая не должна была потерять так много. Интересно, чем же всё закончилось? Ван Линь задумался, затем положил правую руку на голову комариной Твори и поместил в него своё божественное сознание. Немедленно перед ним вспыхнули картины произошедших событий. В божественном сознании Ван Линь увидел, что посреди битвы между Джоу и И Таньланом из выхода в страну огненного демона пришли два культиватора мужчина и женщина. Культивация этих двоих была слишком высока. Только взмахнув, они мгновенно поймали Таньлана, а что до Джо и то он тоже был схвачен божественными способностями пары культиваторов. По их виду, не было похоже, что у них были дурные намерения. В момент, когда мужчина увидел Джоу И, в его глазах появилась грусть и забытые воспоминания. Стая комариных тварей вовсе не была убита. Оказалось, что большая часть была поймана партнёрами-культиваторами. Комариная тварь в аналине, заметив, что происходит, изменила своё тело и сделала свой облик похожим на обычного комара. Если бы она этого не сделала, то, вероятно, тоже была бы схвачена. Ван Линь вернул божественное сознание, его взгляд помрачнел. Он помолчал некоторое время, потом хлопнул по комариной твари. Комар тут же заревел и полетел, но не к выходу в страну огненного демона, а в другую сторону – ко входу, находящемуся в стране водяного демона. Теперь, когда Ван Линь мог слиться с силой всасывания, выходом могло стать любое место, позади него летели несколько тысяч комаров, изредка издавая звуки горести отчаяния, было похоже, что они отговаривали комариную тварь Ван Линя, пытаясь задержать его. В этот день у входа в страну водного демона в воздухе вспыхнул фиолетовый свет и превратился в комариную тварь. Ван Линь сидел на спине комара с мрачным выражением лица. После появления лучей фиолетового света послышался виск нескольких тысяч комариных тварей позади них. Окружив Ван Линя, они двумя тысячами пар глаз уставились на огромного фиолетового комара, и взревели ещё печальней. Глаза комариной твари Ванолиня горели решительностью, он яростно крикнул, будто отвечая им. Упрямство в глазах всей стаи комариной тварей стало ещё сильней. Время от времени они стали поглядывать на Ванолиня с жаждой крови во взгляде. Во взгляде Ванолиня вспыхнули молнии, он встал, и его изначальный дух распространил из себя сверкающий электрический свет. Всё тело ваналени будто окружило кольцо ярких молний, а в его сверкающем взгляде горело холодный свет. Почувствовав настроение Ван Линя, его комариная тварь немедленно испустила тяжёлый рёв, и окружение комаров тут же медленно рассеялось. Ван Линь вытащил сумку и, раскрыв её, посмотрел на всех комариных тварей вокруг. Спустя долгое время группа комариных тварей внезапно дёрнулась и полетела вперёд, она тут же превратилась в серый свет и вошла в сумку, после чего ещё несколько комариных тварей последовали за ними. Но не все комариные твари решили войти в сумку Ван Линя, Примерно две трети общего количества просто помрачнели и остались наблюдать, как их король исчезает за горизонтом. Спустя долгое время они одновременно издали печальный рёв, и постепенно один за другим их тела начали разрушаться. Все они решили уничтожить свои сердца и упасть в бездну прилива. Вдалеке комариная тварь под Ванолинем вздрогнула и медленно повернулась в сторону без прилива. В её глазах также появилось страдание. Ваналин слегка вздохнул и погладил комариную тварь рукой по голове. По его пониманию комариной твари он осознал, что можно приручить только детёныша, а если комариная тварь выросла, то она уже никогда не подчинится, в его сумку вошли только маленькие детёныши, остальные же, все до единого, выбрали покончить с собой. В мире комариных тварей, если король оставил их, то единственный выбор для всей стаи – смерть. Исключение только одно – если будет новый король. В сердце воноления этой потери комариных тварей вызывала сильную боль, Он тут же в высь и убрал комариную тварь в сумку к нескольким сотням его компаньонов и громовой жебе. Только так он мог немного восстановиться от печали. Ванолинь висел в воздухе и смотрел на белые облака, плывущие в синем небе. Уже очень давно он не видел чистого неба. После некоторого молчания Ванолинь хлопнул по сумке, и в его руке появился небольшой кристалл. Ванолинь проник внутрь него божественным сознанием, и тотчас из кристалла появился сверкающий свет, который немедленно покрыл Ванолиня а спустя мгновение Аналине, окутанный светом, исчез. Когда он появился, то уже было внутри обители бессмертного. Посмотрев на ещё не вскрытые ограничения, его взгляд вспыхнул, он произнёс, «Когда я вернусь в следующий раз, все ограничения в этом месте будут полностью открыты мною, и я раскрою тайну этой обители бессмертного». Глубоко вздохнув, он сформировал обеими руками печати, запечатывая пещеру бессмертных, После чего уничтожил формацию телепортации, чтобы никто не смог войти в эту обитель бессмертных. Даже если сюда придёт кровавый предок, он тоже не сможет войти. Закончив с этим, Ванолинь поднял голову и внимательно посмотрел на обитель бессмертного, где теперь были видны только её врата. Дух обители бессмертного материализовался вдалеке и молча посмотрел на Ванолиня. Ванолинь повернулся, сжал кристалл и покинул это место. В стране небесного демона у границы поселения очищения души появился силуэт Ван Линя. Сделав шаг, он вошёл внутрь, люди вокруг, видя его, сначала впали в ступор, а спустя мгновение стали радостно восклицать и кланяться раз за разом. Не став забирать у них собранные души, Ван Линь позвал 13-го и Ян Хуа внутрь пагоды. Он оставил им инструкции на будущее и некоторые методы культивирования, а также передал 13-му продолжение техники культивации клана демонов-великанов, После чего сделал шаг, и еще с пустоте. Когда он ушел, 13-й рухнул коленями на землю и несколько раз ударился головой в поклоне Ван Линю. Вместе с Ауян Хуа в их глазах читалась печаль. Хотя Ван Лин ничего не говорил об этом, они понимали, что, возможно, снова встретиться они уже не смогут. В стране небесного демона во дворце демонического генерала сидел, скрестив ноги шисяо. Рядом с ним находился Чентао, который также культивировал. Его культивация после многолетнего исцеления была восстановлена, достигла средней стадии Вознесения и даже немного усилилась. Хотя он и не достиг границы поздней стадии, ему до неё оставалось совсем немного. Спустя некоторое время Шисео открыл глаза, в которых сверкал яркий свет. Чэнь Тао рядом с ним также открыл глаза, в которых читалась мудрость. — Чэнь Тао, завтра я пойду на доклад к демоническому генералу, И порекомендую тебе на должность демонического генерала. В будущем ты сможешь попасть в драконе озеро и получить в нем просветление, хоть это не истинное наследие, но ощутив его, ты получишь большое преимущество. Спокойно произнес Шесяо. Лицо Ченьто выражало благодарность, и он произнес: Завтра этот чень будет звать вас вице-маршалом. надменно улыбнулся и сказал: Этот пост мог стать моим еще сто лет назад. «Но его отобрал у меня этот гносный Молихай!» «Если бы не помочь ничтожного Ванлине, Молихай остался бы ни с чем!» Чинтао посмотрел на Ши Сяо и спокойно произнёс. «Ванлинь — мой младший брат!» Брови Ши Сяо приподнялись и, ухмыльнувшись, он ответил. «Когда была война моей страны небесного демона со страны огненного демона, где был твой брат?» «Он воспользовался всеми нами в конце войны и присвоил себе наши заслуги». Хотя он помог древнему демону, но опозорил всех нас. Более того, этот человек отсутствовал много лет, и теперь, возможно, его останки превратились в холодные кости. ты это вот помнишь своего младшего брата? А помнит ли он своего старшего?» Чинтао замолчал и решил не продолжать. В глазах Ши появилась насмешка, и он произнёс. «Назвать его ничтожным значит быть вежливым. Если он не умрет самостоятельно, я непременно убью его». Он должен узнать, какой статус имеют культиваторы в наших землях демонического духа. Вот как! Откуда-то из небытия послышался холодный, как лед голос. Шисео был поражен, а выражение его лица мигом помрачнило. Он осмотрелся вокруг и крикнул: Кто здесь скрывается? Выйди и покажись перед вецемаршалом! В глазах Чентао вспыхнули яркие солнечные лучи, и он уставился на небо. В тот же момент черный силуэт появился в небе а позади него был полный диск сияющей луны. Силуэт медленно спускался в лучах лунного света, а на его теле то и дело проскакивали яркие молнии, оставляя за собой крайне невероятные звуки электрических разрывов. «Ты... ты вон рень!» Взгляд Чинтао застыл, когда он понял, кого видит. «Посмел ворваться ко мне в резиденцию! Если через три вдоха ты не уйдёшь, то тебя ждёт только смерть!» Во взгляде Ши Сяо холодной вспышкой появилась жажда убийства. За прошедшие годы его культивация сильно увеличилась и стала равна культиватору начальной стадии Вознесения. Демоническая сила внутри него была довольно плотной. Спустившись, Ван Линь сделал шаг. и Его взгляд был спокоен, когда он посмотрел на Ши Сяо и медленно произнёс. «В прошлом я согласился на просьбу одного человека забрать твою жизнь, и сегодня я пришёл именно для этого». Взгляд Ши Сяо взорвался намерением убийства, он сделал шаг и, оставляя после себя после образы, помчался на Ван Линя. В это же время он сложил обе руки в печати, собираясь применить какую-то технику. Ван Линь не стал двигаться, но позади него внезапно расширилась тень, которая тут же помчалась по земле и через мгновение набросилась на Ши Сяо, который даже не успел воспользоваться техникой. Выражение лица Чинь Тао немедленно изменилось, Он хотел сделать шаг, но тень, схватившая Шисяо, показала злобный яростный блеск в глазах. Увидев этот взгляд, Шисяо сдрожал, изначальный дух внутри его тела сжался, и он немедленно перестал двигаться, пока с его головы текли большие капли пота. Познание Иньян! Во взгляде Чунь Тао появилась паника. Темный силуэт вернулся обратно под ноги ванлинию и снова слился с его тенью. Что касается Шисяо, От него послышался взрыв, и его тело с закатившимися глазами, в которых всё ещё читалось номернее убийство, упало на землю. С его телом всё было в порядке, но вот его жизненная сила была полностью разорвана. Ван Линь развернулся и ушёл прочь. Под цветом луны казалось, будто он просто прогуливается. Его одежда колыхалась, и ей в такт развивались его длинные волосы, пока он уходил всё дальше и дальше. «Будь осторожен, старший!» Послушался прямо по духам у Чиньтао голос Ван Лине. -тао после этого долго смотрел в небо и молчал. В землях демонического духа Ван Линь завершил все свои мелкие дела и появился у входа в бездну прилива. Он оглянулся и посмотрел сначала вниз на землю, а потом в небо. Его взгляд вспыхнул, казалось, он мог пронзить всё небо. Всё время продвигаясь дальше, его взгляд наконец прорвался сквозь границу, и он увидел восточное море. У ворот демонического духа Восточного моря неожиданно появились тянь Юньзы, леньхоу, кровавый предок и еще 7 или 8 старейшин. Все они ждали, когда Линтянь-хо откроет врата, как вдруг тянь Юньзы воскликнул и, нахмурившись, посмотрел на врата демонического духа. Вход в землю демонического духа был перенесен на несколько десятков лет раньше. Это случилось из-за того, что больше 10 лет назад тянь Юнзы, сидя в медитации, внезапно почувствовал тревогу в душе. Такого он не ощущал уже несколько тысяч лет. Это чувство пришло из земель демонического духа. Оно пришло от его метки, которую он в прошлом оставил на своём ученике Ван Лине. В тот момент эта метка была полностью насильно стёрта. Это уже был не первый раз, когда его метка была удалена. Давным-давно его ученик Сунь Юнь также сделал это. В его сердце сейчас было беспокойство, но он был не один такой. Кроме Тянь Юнь Зы тоже испытывал кровавый предок. Он беспокоился о своей дочери Яосисуи. С течением времени его беспокойство все росло и росло, а по его опыту такое чувство нельзя было оставить без внимания. Поэтому, когда Тянь Юньзы предложил принести дату входа в Землю демонического духа, Коровавый предок был первым, кто поддержал его. Яосисуи была его единственной дочерью, единственным родственником, и он не мог не беспокоиться за нее. Точно так же на сердце Лен Тяньху было мрачно. Лампы жизни девяти из дюжин сыновей меча полностью погасли, пламя гнева в его душе росло, и он решил, что как только войдёт в землю демонического духа, то немедленно найдёт Тань Лана и хорошенько допросит. Эти трое сейчас не знали, что их беспокойство, беспокойство трёх культиваторов на вершине мира культивации, полностью связано со всего одним человеком. Линь Тянь Хоу нажал ладонью вниз и, открыв рота демонического духа, вошёл внутрь.